Глава 18 Кривой рисунок Тархана не соврал. Дроу, двигаясь вдоль склона, вскоре добрался до участка скалы, заросшей до самого верха виноградной лозой. Ее плети прекрасно выдерживали его ловкое тело, и ветра здесь нет. Ничто не отвлекает от подъема. Пока карабкался, мысли продолжали возвращаться к тому поганому дню, когда он был на пике триумфа. И ведь оставалось всего лишь развернуть глобальный план, если бы не человеческий фактор. Вот правильно отдали управление искусственному интеллекту, иначе хакеры, читеры, махинаторы уже давно похоронили бы игру, как игроки похоронили его собственный замысел. Жалкие предатели, тупицы. Рука невольно дернулась, раздавив гроздь дикого винограда, и эльф повис на пальцах другой, что загнал в едва заметную расселенную. Посмотрел брезгливо на скользкую слизь раздавленных ягод и неспешно вытер ладонь о штанину. Половина подъема уже позади, получение бафа Сила Реала заставило серьезно позаниматься перед тем, как влезть в капсулу. Макс заставил выжать из мышц тела максимум упражнений, так что хоть далеко не спортсмен, сумел обеспечить себе хороший бонус. С этим новым усилением выносливости хватит забраться на скалу и в пятеро выше той, на которой стоит замок. Жаль, конечно, не удалось загнать гномов в заклинание. Сейчас бы просто прилепил призванную саблю на руку, активируя ее бафы. И вообще взлетел бы мигом. Да что склон этот? фу когда бы у него была мощь, позволяющая в одиночку вырезать всех горе-вояк этого городишки. С теми бонусами, на которые он рассчитывал, да поверх его уровня, никакая элита неписи с ним не сравнилась бы здесь. Макс скрипнул зубами и полез дальше, стараясь отогнать лишние мысли. Но они продолжали думаться, несмотря на всю его наработанную концентрацию внимания. Неудача с гномом оказалась мелочью в сравнении с предательством соратников. Как злорадно он тогда включил силовой купол над уручьим лагерем, поймав всех этих сволочей в ловушку. С каким удовольствием слушал вопли воинов, которых он до того момента считал своими верными слугами. Эти тупицы так спешили начать делить добычу, что не догадались проверить все закладки его инвентаря. Конечно, самое ценное он хранил в пространственном кармане, откуда без спецумений ничего не вытащить. Но они вообще возиться не стали. И когда мстительными пинками вышибли из него дух, лишь мимоходом содрали доспехи. Причем с тупыми прибаутками. Тут же сунули его в один из ящиков походного стойла пауков. Они так торопились делить трофеи, что ни один не вспомнил, как вождь Орков благодарил Эрла за предоставленный лагерь. Впрочем, может, они и вообще не знали, как он управляется. Информация ведь игроки делятся красивыми, крайне неохотно. Позже, как выяснилось, и с ним делились далеко не всей. Так, на скалу влезли. Эльф осторожно выглянул за край обрыва и увидел метрах в 20 стену замка. Затем кошачьим движением выскочил на уступ и замер на корточках. Сегодня темная ночь. Луна так и не появилась, а в этот час и клубок разноцветных галактик, от звезд которых идет основной свет, почти закатился. Лишь пара косматых звездных языков дразнят из-за горизонта своими протуберанцами. Эльфы видят в темноте куда лучше людей. Но и он сейчас различал верх стены лишь по загороженным им звездам. Стражниками в этом городе служат лишь люди, к тому же неписи, так что вряд ли они брали непрофильные ночные умения. Они, в отличие от игроков, рациональны, не ошибаются и что попало не берут. Конечно, он увидит их раньше, но, тем не менее, проверить, где они сейчас стоят, необходимо. Баронета Северуса Тархана на ночь вообще запирали, как малыша, которому нечего шляться в темноте по замку, так что есть вероятность того, что ночью расстановка стражи иная. Макс достал из инвентаря сложившего лапки светляка. Он сразу завозился в ладонях, недовольно подмигивая огоньком в прозрачном брюшке. Эльф, посматривая на корявый рисунок плана, прочертил на карте, закрытый туманом войны, ломаную линию маршрута на все доступные контролю 620 метров и резко подбросил насекомое вверх. «Береженого Бог бережет», — сказала монашка, надевая на свечку второй презерватив. Пробормотал он, криво усмехнувшись. Но древняя шутка не подбодрила, оставив во рту привкус горечи. Макс попытался направить внимание и досаду на то, что 60 метров маршрута светляка пришлось отдать хаотичным движениям. Но не вышло. Мысли упорно возвращались к тому моменту, когда он активировал адскую зачистку орочьего лагеря. Тогда под куполом разлилось фиолетовое свечение, а крики недоумения и ярости сменились хоровым волосом боли, что бальзамом пролился на его сердце. Чтобы освободиться от паучьих веревок, которыми наспех его связали, хватило полминуты. На подобный случай в дальнем углу пространственного кармана всегда лежал свиток тлен. Он успешно переместился в спутанные ладони и не менее успешно сработал. Его мощи разложения неживого хватило, чтобы путы размякли. К сожалению, отличные перчатки всадника, единственное, что не смогли снять мародеры, тоже расползлись вместе с паутиной, как прилипшая жвачка. Так что, когда он забрал собственный доспех из сундука, бонусы комплекта брони не включились. Ну, да тогда и не до них было. Зрелище уничтожаемого лагеря магнитом притягивало взгляд. Силовой купол продолжал висеть, а фиолетовый огонь вовсю пожирал толстые бревна ограды, слизывая древесину слой за слоем. Наклонно торчащие сторожевые коле наблюдательных пунктов рухнули первыми, а могучий забор прямо на глазах превращался в отдельно стоящие палки. Языки демонического пламени отсвечивали лиловым и сильно отличались от обычного огня костра. Это было именно адское пламя. Если присмотреться, видно, как оно сплеталось из тысяч отдельных нитей, которые еще как-то отвратно подергиваются, рвутся, словно в них происходило деление множества вытянутых омёб. Даже звуки, которые свободно пропускал силовой купол, не походили на обычный треск костра. С той стороны неслось шепчущее хлюпанье и вкрадчивый шепот, усиленный до резонанса в костях. Так могла бы шептать огромная копна сена, перемешанная с прокисшими грибами. Притягательное и отвратительное до прекрасности зрелище. Дизайнер или, или это искусственный интеллект внес свою лепту, не знаю. Но картина отлично передавала чуждость и потусторонность заклинания иного мира. Макс вздохнул и пробормотал. Но лучше бы я тогда не пялился, а быстренько сматывался. Тот демон, продавший адскую зачистку, однозначно ведь пробубнил, что все уничтожится полностью. Заклятие будет работать, пока в его радиусе действия есть хоть что-то. Но нет, надо было посмотреть. И досмотрелся. Когда ограда пала, открылась вылизанная до камня земля, а в центре стояла фигура. Голая фигура темного эльфа, в котором Макс узнал Катиэля. Удивленная мысль, до да чего же живучий гад исчезла разом, как только увидел, как он резко выпивает очередное зелье, и полоска здоровья восстанавливается, увеличивается и тут же вновь неумолимо начинает уменьшаться. Бывший соратник стоял и молча терпел явно болезненный процесс своего уничтожения, если судить по вздувающимся на его коже волдырям, текущим мышцам и обнажающимся костям. Макс тогда подходил, улыбаясь криво и брезгливо. Перекрывая голосом адский шелест, он ехидно крикнул. «Что, не удалось поживиться? А сейчас тебе настолько хочется попробовать забить меня голыми руками, что надеешься пережить адское пламя? Забудь, оно не имеет таймера. Гореть будет, пока ты в нем находишься. Или ты надеешься, что силовой купол спадет? Не надейся, зелье у тебя раньше закончится. Расслабься и сдохни уже, отвратно выглядишь». Но чертов Катиэль вновь, едва очередной раз, глаза сварились в крутую и стали похожи на Бельма, запрокинул голову и жадно выхлебал зелье, возвращая на лицо плоть. Макс, вспомнив тогда, как прокололся с гномом, что пилил себе руку и впал в ступор, на этот раз заставил себя смотреть на мерзкое зрелище. Мимику на этой разваливающейся плоти не рассмотреть, поэтому было непонятно, на что он рассчитывает. Просверлить гневным взглядом в нем дырку? Макс тогда продолжил говорить. «Улетевшие на перерождение сюда не поспеют. По-любому у тебя зелье быстрее закончится Так что забудь о своих любимых жрицах. Пожаловаться не успеешь. Но если надеешься, что я дам слабину и отключу заклятие, тоже зря. Ты ведь ничего не знаешь об управлении подобными сооружениями. Иначе бы не протупил настолько сильно. Конечно, я отключил бы адское пламя и дал бы тебе убиться об меня. Поверь, мне гораздо приятнее лично нарезать тебя ломтиками. Но не могу, увы. Что включено, отключить не можно». В этот миг глаза Котиеля вновь лопнули, но на этот раз он зелья пить не стал, а и страшно расхохотался и каркнул, прежде чем у него отгорел язык. «Видео!» «Откуда у него-то?» Но Макс тогда уже не смотрел, как догорает дроу, а опрометью метнулся в паучню, где затанцевал с клинками, кромсая опешивших от такого дела петов бывших соратников. Всех прибить не успел, двое подпрыгнули и растворились в воздухе, поскольку их возродившиеся хозяева призвали их возле алтаря. У остальных не было видно в запасе вызовов питомцев, и они побежали за деньгами, кое-как напяли в бесплатную одежду, что всегда хранилось в городе эльфов для летунов, как как презрительно называли «высокоуровневые неписи». Тем временем Катиэль догорел, а силовой купол, связанный руной поддержки с демоническим заклятием, что тут же пропал, хлопнув, как огромный воздушный шар, оттуда пахнуло жаром, как издомны. А потом? Потом все стало совсем плохо. Кархан скрипнул зубами и вновь перечитал тогдашние судьбоносные сообщения, сохраненные в закладках. «Вы пожертвовали 360 клинков ура минус 360 единиц репутации с богом орков, минус 180 репутации со всеми орками». И следом не прошло и пяти минут, грянуло. Вы принесли в жертву 18 своих соратников. Минус 360 репутаций с богиней Лос. Минус 180 репутаций со всеми темными эльфами. Минус 360 репутации у темных эльфов дома змеи. Внимание! Уровень вашей репутации не позволяет быть эрлом дома змеи. Указом князя на ваше звание налагается опала Ваши имения и ценности реквизированы. Каждый темный эльф теперь будет видеть в вас врага. Внимание! Дом Змеи назначил за вашу голову награду в тысячу золотых. Каждая ваша смерть от рук темных эльфов Дома Змеи будет возвращать вам 10 баллов репутации. Внимание! Для снятия автоматической агрессии представителей расы темных эльфов достаточно 18 смертей. Явитесь в ближайший храм Лос и умрите 18 раз на алтаре. Внимание! Для достижения нулевой репутации у Дома Змеи доступен квест «Искупление». Явитесь в ближайший храм Лос и умрите 30 раз на алтаре. Награды нет. Штраф одна смерть 300 золотых. Рекомендуем иметь при себе 9000 золотых и сразу передать служительницам храма, иначе попадете на принудительные работы с целью заработка. Вы можете совершать регулярные самопожертвования по накоплению необходимой минимальной суммы. Макс со злостью хрустнул пальцами, закрыв закладки и прошипел. «Сейчас, бегу и падаю» светлячок разведчик уже пролетел две трети маршрута, изображая естественный полет лишними движениями конечно на вершине скалы такие насекомые вряд ли частые гости но вряд ли местные стражники знают воинские приемы темных эльфов Городишко мирный так что они просто год за годом тянут свою караульную службу согласно рутине устава это караульный эльф любого из правящих домов обязательно шлепнул бы подозрительное насекомое едва заметив тут же на светляка и внимание не обратят Макс закрыл карту и Тут же вновь эмоции овладели им, запустив негодование на очередной круг. Твою же мать, этот урод Катиэль взял совершенно ему ненужное умение. Вместо того, чтобы нагонять боевые, он к ненавистному ему питоводству приплюсовал и начатки видеосъемки. И это с учетом того, что один эльф-съемщик в команде уже был. Прекрасно помню, как он ныл и страдал, когда Эрл заставлял брать кучу промежуточных совершенно ненужных воинуумений. А эта сволочь по собственной инициативе взял, оказывается, как минимум три, совершенно бестолковых для игроков, чтобы открыть четвертое, взгляд богини тоже, в принципе, бесполезная. Всего пять минут записи, неуничтожимый не требующей оборудования и без возможности экспортировать в реал. Записи, которую вообще можно показывать лишь другим дроу, да и то лишь в храмовых кристаллах. Этот гад терся возле жриц всегда и, похоже, даже привязался в храме, а не на удобной площади. Да еще прокачал с ними репутацию так, что чертовы бабы не только вняли, а сразу же и настучали богини, судя по скорости реакции. Ладно, но к этим двум системным сообщениям приложилось еще одно. Минут через двадцать, когда он кое-как выпотрошил пауканов, что, как и все твари Росланд, до тех пор, пока имели в себе полезные компоненты, разлагались крайне медленно. умение извлекать у ассасина Эрла было немного, но то, что не удалось извлечь, удалось уничтожить. И могучие насекомые одно за другим превращались в гниющие кучки хитина. Макс кликнул отдельную закладку, на которой поставил жирный знак вопроса. Вы получили 54 единицы репутации с... Обратитесь к... И ни в коем случае не... Будьте крайне осторожны с... Он поежился. Ну, ясное дело, что-то связанное с демонами. Но вот эти знаки вопроса... Впрочем, скорее всего, они происходят из-за недостатка мудрости, которую темные эльфы практически не прокачивают. Зачем увеличение скорости восстановления маны, если мана не восстанавливается в принципе? А для определения проще нанять специалиста или накинуть себе в следующий раз мудрости от силы Реала. От карты пискнуло. Макс скрипнул зубами и отбросил воспоминания.